Хладнокровие Хатои выходило за всякие рамки гуманистических приличий. Мог ведь хотя бы для виду сказать «О, ужас, как жаль миллионы наших соотечественников!» Тоже, по всей вероятности, подумала и Ксюша, потому что она, покосившись на невидимого собеседника Августина, выпадавшего из поля зрения приемника изображения, заметила «Хорошие у тебя друзья, Августин! Это что, внебрачный сын Венедикта Щуро?» Хатои не обиделся, хотя с точки зрения Августина имел для этого все основания. Вместо этого он показался Ксюше и мягко улыбнувшись, сказал: "Нет, Ксения, просто кроме нас с вами существует ещё змей, и об этом не следует забывать". Когда перестало биться сердце генерала Воронова, передатчик чётко и бесстрастно выполнил то, что от него требовалось, послал в эфир одно исключительно короткое закодированное сообщение. Раскодировать его, разумеется, за короткие минуты было невозможно, но это было и не нужно. Змей 1, вот уже восьмой час сидевший на крыше виртуального центрального управления ДБ, в точности над кабинетом генерала Воронова, в ужасе отшатнулся. Прямо из крыши вырвался красный японский демон и взвыв для наглядности понёсся прочь. Змей 1 сразу же связался с Сергеем. Да, рявкнула аватар капитана Гаспарова, появляясь рядом со змеем. либо Воронов мёртв, либо окончательно рыхнулся. Так или иначе из его кабинета в эфир ушёл очень характерный импульс с вероятностью того, что это приказ на запуск крылатых ракет 99%. Гаспаров молчал ровно полторы секунды. Нанести превентивный удар под мою личную ответственность. Надеюсь, вы ведёте запись. Да. Тогда прокрутишь её в Верховном суде или в Страшном, если не успеешь. Ты меня понял, майор? Да, Серёжа. Аватар капитана Гаспарова ещё. С сегодняшнего утра звания перестали играть какую-либо роль. Дать цели с первой по пятьдесят шестую общим планом потребовал Змей-1. Через секунду он стал Гулливером в стране лилипутов. Под его ногами лежали вырезки из пятидесяти шести районов Москвы, в которых были расположены пусковые установки. Двор дома списанного под сноса, рядом с ним теплоэнергоцентраль. Свалка старых автобусов, но в двадцати шагах от нее, с высоким бетонным забором, несколько жилых хрущевок. И так далее, и тому подобное. Все огневые позиции крылатых ракет были выбраны злым, но гением. В какую пусковую установку не стреляй, всюду зацепишь либо мирных граждан, либо что-то потенциально опасное. Даже при самом прицельном ударе. Но делать было нечего. Число жертв в случае превентивного удара змея составит порядка пяти тысяч человек, зато если они не успеют, перевалят за пятнадцать миллионов. Тут не до слез бедной сиротки. Дать связь с Пандорой. Новый на этот раз совершенно безликий аватар, кто его знает, как выглядят эти англосаксонские операторы, сказал Е. Пандор онлайн. Вы, ребята, для вас нашлась работа, даются ли указания. Часть 11. Кодированный сигнал, который видел Змей-1 в виде красного демона, сидя на крыше центрального управления ДБ, поступил на мобильный пункт связи эскадрона С, когда его уже почти не ждали. Эскадрону «С» в эти дни досталась тяжелая работа. В субботу, во время экстренной ликвидации сравнительно мелкого уголовника из «Веселого квартала», погибла в полном составе седьмая огневая секция, которой командовал удачливый, но через чур самонадеянный старший лейтенант «Соник». В ночь с воскресенья на понедельник эскадрон С в полном составе был поднят по тревоге и получил приказ на уничтожение опаснейшей террористической группировки Снарк, следующий по направлению к Москве с целью дестабилизации обстановки накануне выборов. Операция курировалась генералом Вороновым лично. Операция в целом была проведена успешно, но во время преследования одного из главарей преступной группировки некоего Августина Депа погибла вторая огневая секция капитана Васильева. Кличка «Сухой». И снова в полном составе. Для эскадрона «С», привыкшего к филигранной, неторопливой работе, которая завершается одним выстрелом из снайперской винтовки «Мгла», такая лихорадочная и массовая облава оказалась слишком накладным предприятием. Специалистами по дуболому считались перуновцы, и в эскадроне «С» тихо недоумевали по поводу того, куда же делись общепризнанные ковбои с борта ПБС «Змей». Когда усталые бойцы эскадрона С уже собирались мотать по казармам, гасить трудовые 150 и дрыхнуть призовые 600 минут, на их головы свалился новый приказ. Учения. Очень большие и очень интересные, мать их, так учения. Отработка оперативного развёртывания наземного комплекса ПВО седьмого поколения. 56 пусковых установок. Не шутка. Для младшего лейтенанта Антона Скобелева тон. Учения выдались на редкость простыми и не накладными. Сменяясь с капитаном Корыбовым, боксёр, они по очереди спали в мобильном пункте связи в то время, как большинство их сослуживцев было разбросано по всей Москве в ожидании сигнала на учебный пуск ракет. Никто из них не знал, что металлические акулы, дремлющие в стеклопластиковых пусковых установках, не имеют ничего общего с ПВО. Никто из них не подозревал, что нажатием кнопки пуск действительно будет произведён пуск, не учебный, а боевой. Командиру секции боевого управления капитана Коробова в этот момент не было на пункте связи. Он только что разбудил Антона и теперь, исполнив свой служебный долг, отлучился отлить перед сном. На пульте загорелась красная лампа. Антон нажал на кнопку сигнал принят, лампа погасла. Теперь Антону оставалось только передать его непосредственно на пусковые установки. Он раздавил сигарету в пепельнице из консервной банки, провёл ладонью по заспанному лицу. Раньше не было ни таких операций, ни таких учений. Вошел капитан Коробов. — Черт, ну и духотища тут у нас. Топор можно вешать. А ведь капля никотина, как известно, убивает лошадь. Коробов был убежденным борцом с табакокурением. — А хомяка так вообще разрывает на куски? — тонул вроде бы послушного, но в глубине души очень хитрого и упрямого ребенка поддакнул Антон. — Да, курить надо бросать, господин капитан. Сигнал, конечно, принят, но это вовсе не значит, что он пошевелит хотя бы одним пальцем для того, чтобы передавать всю эту муть дальше. В конце концов, официально его принял капитан Коробов, как командир секции. Значит, и отвечать, в случае чего будет он. Нечего в сортирах засиживаться. С боксером у Тона были свои давние счеты. Боксер был очень подлым человеком. Действительно подлым. Даже подставив его отнюдь не самым приличествующим честному человеку образом, То он чувствовал себя ангелом, то он не знал, что он и есть ангел, потому что только что спас жизни. И ему, боксёру, и себе, и ещё по меньшей мере нескольким тысячам человек. Часть двенадцатая. Господа, щенка не теряли. Слова эти были произнесены по-английски. Августин обернулся. У противоположной стены командного пункта на пороге стоял какой-то мужик в перепачканном кровью и копотьевом десантном комбинезоне. На его груди болталась автоматическая винтовка М-27. С ним были еще несколько таких же живописных драчунов, разве только помоложе. Но главный виновник торжества был одет в штатское. Удивленному взору Августина предстал господин директор компании Вин Венедикт Щуро собственной персоной. Его руки были сведены за спиной и, видимо, украшены замечательными браслетами из закалённой стали. Судя по выражению лица под конвойного настроение у него было так себе. "А мы уж заждались", на великолепном оксфордском английском сказал улыбающийся доушей Хатой. Таким довольным Августин его ещё не видел. Насчёт "заждались" мэрдок, видимо, понял не совсем, но как и всякий светский человек, не стал возражать. Позвольте представиться. Стенли Мердик, капитан десантырского полка сил специального назначения Её Величества Королевы Англии. А это мои Мердик хотел по привычке сказать подчинённые, но вышло несколько иначе. Мои боевые друзья, с которыми я провёл чудесный день в этой обители земной юдоли. Мердик обвёл стволом бердты всё пространство вокруг себя. Как вы нас нашли, спросил изумлённый Августин. Да вот этот господин, который паршиво понимает по-английски, зато полностью отвечает фотографиям московского гангстера номер 1, кое-как растолковал нам, что здесь имеет случиться нечто очень важное. Старик Щуру явно выжил из ума, а Августин в мыслях беззаботно махнул рукой. Ну вот и всё, война окончена, не без лёгкой грусти сказал он Ксюше, которая продолжала бесстелесно присутствовать с ними при посредстве вифона. И пониксив в голос добавил: Если бы ты знала, как я скучал весь сегодняшний день по твоим. Последнее слово он произнёс одними губами. В этот момент раздался тихий зловещий голос, которому было бы лучше не звучать. Война ещё не окончена. Все с неудовольствием посмотрели на Щуру. Зря его, всё-таки этот бравый йемень её величество не пристрелил под предлогом сопротивления. Да ещё и раненую руку перебинтовал, подумал Августин, замечая окровавленную повязку на локте Щуро. Покончить с собой уничтожить весь мир, отчётливо и неожиданно громко сказал Щуро. В ответ из потолка раздался квакающий заливистый смех, каким обычно заливаются чертики в шкатулках со смехом. Отсмеявшийся механизм спросил: "Правда?" И тогда Щуров вескокивнул головой и сказал: "Правда." Августин и Хатой переглянулись.